Глаза бедного циркача закатились, и он начал падать. Теперь уже можно смело сказать в чисто дамский обморок. И упал бы, не если бы команда Степана кинулась дружно приводить его в чувство. Отвалите от меня самцы, заверчал Петя, метнувшись в угол. Что раз с него слетело, в трясущейся руке циркача затрепетал нож. Другой рукой он пытался прикрыться, но на все женские прелести её не хватало. Причувствуй массу проблем, вздохнул Стив. А вы обратили внимание, мужики, какая в нашей команде появилась красаوتка. Ага. Команда Стива расплылась масляными улыбками. Какая грудь! Какая талия! А уж ниже — Вот и я про то, мужики! — сглотнул слюну Стив. — Вы, наверное, думаете о том же, чем и я. — Да! — томно вздохнула его команда, не спуская с красавицы похотливый глаз. Тот — То-то и оно! — закрученился Стив. — Но как только подумаю, что под этими прелестями скрывается Петька, плеваться хочется! — Тьфу! Дружно сплюнула его команда: "Ше, в ну что ж ты так нас обломал?" Эльф потряс головой. "Надежи, лорд, как вы умеете уговаривать, даже меня поначалу проняло, чуть не потянуло к презренной расе. Когда мы отвлекаемся, благодаря моему искусству, план Б будет осуществлён в полном объёме." Эльф сделал небрежный жест. превращая стену комнаты в сплошное застекло. Команда Стива ахнула. В соседнем помещении стояли они, в прежнем облике. Там были все, включая Ленона. Не было только самого профессора и Стива. «Они нас не видят», — высокомерно сказал эльф. «И «Им не за чем знать ваш нынешний облик». «Кто это?» — потрясенно спросил Осель. «Эльфы». Они готовы к выполнению задания. Тех артистов, что вчера прошли отбор по боку, лишние свидетели нам не нужны. Перед вами группа Детей Цветов, которая будет отвлекать на себя силы противника. На соратников Безумного Лорда приспешники Муэрт обязательно холенут. — Что? — взрывил Ленон. Голос принца, оказавшегося в теле гиганта, резко изменил тембр. Он говорил теперь басом. «Вместо меня очаровать Лили пойдет какой-то проходимец. А вдруг она увлечется именно им? А как же я? А как же мои чувства? Порывы светлые?» «Останутся с тобой, мой котик», — хихикнул Петручча, который же пришел в себя. И начал воспринимать всё происходящее как очередную роль на театральных подмостках. Я тебя утешу в своих страстных объятиях, и грима подмигнул он принцу. Марасфутница покраснела, леонан стыдливо отводя взгляд от прелестей взорвавшегося артиста. Ой, да он ещё мальчик, не целованный, обрадовался Петька. Чувствовалось, что он отыгрывается за свой испуг по полной программе. Сапкар Жалея Принца решил его садить. — А ты знаешь, киса, — сказал он, — если глаза закрыть и не думать о Петьке, то вполне даже может и получиться. Петручча вновь спал с лица. Профессор Эльфир на дружескую перепалку внимания не обращал. Еще один взмах руки, он открыл в соседней комнате портал, к которому с дарихватской песней, с травым шагом, двинулись преображенные эльфы. «Марусь, а отчасти слезы льет, на войну ее алкаш идет. Ежели ей повезет немножко, может быть, кто-нибудь там его прибьет». Роли, они лжевыми глотками исчезают в портале. Глаза у Стива стали квадратными. «Кто автор этого шедевра?» «Этот презренный», — небрежно кивнул профессор на Петручча. «Я взял из его записей. Наши воины вынуждены были полностью освоить песню низшей расы, дабы миссия увенчалась успехом». Портал за последним эльфом захлопнулся. Профессор взмахом руки вернул в стене первоначальный вид. Я сделал свое дело. Мне было приятно работать под вашим началом, лорд. И последний штрих. Он повернулся к коту и протянул к нему руку. «Это — Это Петручча! — заболновался воришка, пятец от эльфа. — Ни руку, ни сердце не отдам. Я предпочитаю разнополые браки. — Киса, верни по-хорошему, что взял, — ласково попросил Стив. кот выудил из трусов пузырёк и нехотя отдал его эльфу тот вытряхнул из его таблетку проглотил её и рухнул на пол замертво ни хрена себе ошарашенно пробормотал стив все уставились на бездыханное тело профессора знал что в касте непримиримых сплошные психи но чтоб до такой степени Сабкар был потрясён. Дверь в комнату распахнулась и внутрь ворвалась Эмма в ворохе одежды. Как ни странно, но возлюбленного она узнала сразу в новом обличии. Стиви, беда, передевайся скорее, у нас проблемы. Девушка увидела голову Петручи и застыла как вкопанная. Так, Стиви, я немного ошиблась. «У тебя сейчас будут большие проблемы. Я на снастях, а ты...» «Да я вас сейчас всех...» а «За что всех?» — сположился кот. «За групповуху!» — сирепо прорычала принцесса. «Мэма!» — попытался достучаться до жены юноша. «У нас тут профессор Альфир загнулся, а ты о каких-то глупостях». «Да черт с ним!» продолжала выживать принцесса через неделю очнётся, ничего помнить не будет и все дела. А ты? Стив твёл девушку за плечи, повернул её лицом к своей команде. Коль меня признала, может и ещё кого опознаешь. Только тут принцесса заметила в руке белокурой красавицы нож. Петька, ты? опомнилась она. Прикройся. «Не позорь нас, женщин!» Эмма швырнула в артиста в орах одежды. «А вы-то что на ней уставились, извращенцы? Слюни подобрали и тоже переодеваться быстро!» Сердито фыркнув, разгневанная девица выскользнула в гостевую. Стив поспешил следом. Ему переодеваться не было нужды. Заклинание хамелеона вместе с телом почему-то трансформировало и его наряд. Он, как и мёртвый из его сна, был облачён во всё белое. Есть две новости. Подозреваю, что одна хорошая, другая плохая. На хмурю состив. Какая хорошая подельники Ленона десяти цветов нашлись. Отлично, а плохая? Они напали на стражу твоего отца и исчезли вместе с государственным преступником графом Рубеладзе. Прицос Тива вытянулась. Приплыли. Ну что ж, милая, время действительно не терпит. Сейчас мои ребята переоденутся и срочно сооружи нам портал до Нормунди. Нельзя, расстроена вздохнула принцесса. Я ощущаю мощный магический поток над вольным баронством. Все магические каналы под контролем врагов. Вас сразу за секут Слуги Муэрта ждут твою команду и тебя, мой лорд. Кажется, они не поверили в твою смерть. Или просто страхуются на всякий случай. — Ну что ж, значит, пойдем ножками, — бодро отозвался Стив. — Нам не привыкать. — Ждут лорда, — говоришь, — Эмма кивнула головой. — Ну, значит, дождутся. Операции по спасению Лилии и ее королевства — Так и назовём Возвращение безумного лорда